Архимагистр Никорин озадаченно почесала в затылке и обошла стол, посередине которого на обеденном подносе сидела здоровенная лягушка, иногда открывала пасть и произносила важное «ква». «На моей памяти такое впервые!» — пробормотала Ники. «Или у меня началась старческая забывчивость?» «Ваше могущество, вы о чем?» — подала голос черноволосая волшебница. Ники покосилась на гостей. Вителья и Альперт, сидящие на стульях рядом, походили на нашкодивших детей, ждущих наказания. Третьим был ворвеглот, который не походил ни на кого, кроме себя. Архимагистр оглядела его и подумала, что если бы не артефакт, изменяющий истинную сущность тролля, ей пришлось бы ремонтировать свои покои. «О-хо-хо», — пробормотала она, — вернулась за стол, Сдвинула поднос с лягушкой на угол стола и взглянула на Вителью. Девушка вскинула голову. Боится, но бояться не желает. И вино все на себя возьмет, не иначе. «Ваше могущество, я знаю, что мы не должны были ничего приносить из чужого мира в наш», горячо воскликнула Вита, подтверждая ее мысли. «Кроме того, руководство операции поручено мне, и решение спасти Марию принадлежало тоже мне. «Я готова понести наказание, каким бы суровым оно ни было, но, умоляю вас, помогите ей». «Ваше могущество, это неправда», — напряженным голосом произнес стажер Попус. «Мы вынуждены были забрать Марью, чтобы спасти ей жизнь. Решение мы принимали сообща». «Не было решения», — негромко сказал Дробуш. И не отвел взгляда, когда архимагистр уставилась на него своими невозможными глазами. Мы действовали согласно ситуации. Ники сцепила пальцы перед собой и не без удовольствия посмотрела на Ветелью. «Для адепта у тебя слишком много тайн, девочка моя!» — пропела она. «Так не пойдет. Может быть, ты, наконец, представишь мне своего друга, дробуша Ворвиглота? Я имею в виду «Представишь!» Последние слова прогремели, будто гром. Вита побледнела. Альперт смотрел в сторону, и у него было несчастное лицо человека, который понимает, что наделал ошибок, но собирается продолжать их делать. Дробуш покосился на Виту и потянулся к висящему на шее амулету. «Амулет не снимать!» — рявкнула Никит так, что попус подскочил на стуле. «Иначе, парниша, будешь возводить башню заново!» «Я догадывалась, что вы знаете», — Вита взяла дробуша за руку. «Ваше могущество, это дробуш-вырвиглот, равнинный тролль, с которым мы познакомились, когда бежали из Крея». Ники взглянула на Альберта. «А вы, стажер, в курсе?» Тот растерянно кивнул. «Вы умный попус, но вам не хватает решительности», — ласково произнесла архимагистр. «Отчасти именно по этой причине я определила вас к призракам. Учитесь у Виты. Она не всегда учитывает последствия, но решительности ей не занимать». «От дробуши не бывает никаких последствий», — возмутилась Вителья. «Вот я и говорю, не учитываешь», — невозмутимо повторила архимагистр. Твое счастье, что, когда вы впервые появились в Вишенроге, магистру Фафину ослепленному красотой крейской гости, не пришло в голову посмотреть на дробуша сквозь те простенькие чары, что ты на него наложила, и слава Пресветлой никому не пришло. — А как же вы? — не выдержал Альберт. — Мальчик, я уже давно вижу вещи такими, какие они есть. Никакая магия мне для этого не нужна. покачала головой ники, если бы это была не я дробушу угрозила бы немедленное уничтожение а вите лишение звания мага и обвинения от контрабанды оружия до черного колдовства но конечно когда она тащила тролля в город она об этом не думала она меня не тащила и я не оружие прогудел дробуш ники перевела на него лазоревый взгляд а кто же парниша Ты — существо, созданное богами в незапамятные времена для несения защитно-караульной службы. Орудие убийства и уничтожения, альтернатива драконам, более управляемое, чем они, но не менее мощное. Что я тебя спрашиваю, ты делаешь в городе полным живых существ. Разве ты должен здесь находиться? «Разве я, как архимагистр, не должна предотвратить такую угрозу для лоссорцев? Вита вскочила, машинально закрывая варпеглота собой. Для Ники зрелище выглядело забавным, однако она почувствовала, как уплотнился и загудел воздух вокруг молодой волшебницы, которая пока еще не могла контролировать себя с таким хладнокровием, с каким это делала сама Никорин. Ох, не пришлось бы все-таки делать в башне ремонт. Ваше могущество, можно мне сказать? Альберт неожиданно поднялся со стула и встал рядом с Вительей. Если вы все это время наблюдали за дробушем, зная, кто он такой, и не вмешивались, значит, считаете, что он не представляет опасности для людей, так? Ники откинулась на стуле и усмехнулась. Упрек в отсутствии решимости принес свои плоды. «Ну, предположим», — ответила она. Попус переступил с ноги на ногу и продолжил, не обращая внимания на взволнованный взгляд Вительи. «Согласно статье 505 Лассурского магического кодекса, вы имеете право, минуя ковен, выдавать лицензии на владение особенно ценными или могущественными артефактами, которые силы воздействия могут быть приравнены к заклинаниям массового поражения. Так? Ники оглядела его с интересом людоеда, выбирающего у жертвы наиболее аппетитную часть тела и процедила. Так. Дробуш вырвиглот может быть причислен к артефактам такого уровня, по крайней мере по двум причинам: как существо, во-первых, имеющее возраст гораздо старше вечной ночи. и, во-вторых, обладающие собственной волей. «Выдайте Вителье Таркан Анденец соответствующую лицензию, и у дробуша появится официальное право находиться на территории Лассурии». Вита нашла руку Альберта и благодарно сжала. Лягушка Марья с угла стола разглядывала попуса восторженными, почти голубыми глазами. Маг впервые в жизни ощутил себя героем. Анеки подумала, что ей ужасно хочется напиться, и даже дрожащий от напряжения голос Фительи не спугнул это желание. — Выдайте лицензию самому Дробушу, ваше могущество! — воскликнула Крейка. — Он мне не раб и не слуга, он друг, один из самых верных, кого я знаю. Неужели вы не понимаете? В ее голосе прорвались слезы, и волшебница замолчала, опустив голову и скрыв лицо под волосами. Архимагистра постучала пальцами по столу, в который раз, радуясь своему умению находить таланты. — Возвращайтесь к миссии, — наконец произнесла она. — Насчет тролля я буду думать. Альперт шагнул к столу, намереваясь взять на руки лягушку, однако Ники остановила его движением узкой ладони. — Земноводная останется здесь, — отчеканила она. — Зачем? Голос мага дрогнул, и Никорин взглянула на него внимательнее. «Прежде чем решить проблему, мне нужно ее изучить», — чуть мягче сказала она. «Ступайте». Альперт порывался еще что-то сказать, но, вырви глот за рукав потянул его в сторону портальных плиток. Спустя мгновение Ники осталась наедине с лягушкой и заметила, что та наблюдает за ней, без страха, но с интересом. Этот интерес, притаившийся в самой глубине голубых глаз, которые уже начали затягиваться зелено-коричневой мутью, дарил надежду. Так, девонька, сначала уберем тебя со стола, пробормотала Ники и начала плести заклинание. Через некоторое время под одним из окон появился большой аквариум. Архимагистр подумала и добавила в него камыша и кувшинок. Потом подумала еще и наколдовала утку. Вот тебе компания, милая. — хмыкнула она. — Все не так скучно. Отправляйся, как к подружке. Неведомая сила подняла лягушку в воздух, она хаотично задергала лапами и недовольно заворчала, но сразу же успокоилась, оказавшись в воде. Убедившись, что лягушке удобно, Ники вернулась к столу и полезла в верхний ящик, где всегда стоял штоф гномьего самогона. К сожалению, он был пуст. — Кракенские блохи! — выругалась архимагистр. «Придется на трезвую голову». Она отошла подальше от аквариума, рухнула в воздух, как в кресло, закинула ноги на невидимую подставку, а руки за голову и произнесла. «А теперь давай-ка на тебя посмотрим».